Поцелуй меня один раз. Ты ведь знаешь, я не могу поцеловать тебя один раз, Флёр. Тогда целуй меня без конца, Джон. Нет, нет, нет. Все случается так, как нужно. Это ты сказал. Флёр, не надо, я не вынесу. Она засмеялась нежно.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 Ничего. Услышала, как у него захватило дыхание, и ее теплые губы продолжали шептать. Обними меня, Джон! Обними меня! Теперь не оставалось ни проблеска света. Между темных перестых веток глядели звезды, и далеко внизу, там, где начинался подъем, дрожала и подбиралась к ним сквозь деревья. Неверное мерцание всходящей луны. Легкий шорох нарушил безмолвие. Стих раздался снова. Ближе, ближе. Флёр прижималась к нему. «Не здесь, Флёр, не здесь. Я не могу, не хочу». «Нет, Джон, здесь, сейчас».